Лорд Данцини Ошибка. Доброе слово. Шагая однажды вечером по городу, увидела нарумяниное лицо дурной славы. Фланирующий в свете газовых ламп, и многие преклоняли перед ней колени в дорожной грязи. «Кто вы?» – спросила Добрая Слава. «Я Добрая Слава», – сказала Дурная Слава. Тогда Добрая Слава неслышно скрылась так далеко, что никто не знал, куда она ушла. И Дурная Слава теперь двинулась дальше. И все ее поклонники поднялись и последовали за ней. И она повела их, как и большинство встреченных на пути, в свою родную преисподнюю. Конец рассказа. Лорд Дансини. Ошибка. Рассказ читал Михаил Стинский.